Глава сороковая. Спасательные пояса на ободу. Вряд ли нужно говорить, что в то время, как происходили описываемые события, Вильям, находившийся на катамаране, чуть не лишился рассудка от беспокойства. Сначала он бросился к рулевому веслу, намереваясь выполнить первое указание Бена Браса, но убедившись, что все его отчаянные попытки повернуть плод безуспешный, перешел к выполнению второго приказа матроса. Принялся спускать парус. Однако, недаром Бен недоумевал, испытывая при этом горестную досаду, почему его последнее распоряжение не было выполнено, или, по крайней мере, выполнено недостаточно проворно. Потом он все же решил, что Вильям в конце концов убрал парус, хотя истинная причина задержки Бену все еще оставалась неизвестна. А между тем предположение, которым он поделился со Снежком, будто он затянул такой узел, что ой-ой, и Вильям, наверное, не сможет его развязать, было правильно. Оказался Бен прав и в том, что в конце концов парус был спущен, И Вильям или сумел развязать его узелище, или же просто перерубил канат. Верным оказалось второе. Действительно, с тугим морским узлом справиться юнги было не по силам. Вильям пробовал развязать его и так, и эдак. Наконец, махнув на все рукой, схватил топор и перерубил шкоты. Парус тут же опустился. Но было уже поздно, и когда Вильям опять взглянул на океан, и его взору представилась бесконечная однообразная голубая кладь, и кругом ни точки, ни пятнышка Он понял, что впервые остался совершенно один одинёшник среди безбрежного океана. О такой мысли можно было прийти в отчаянии и, оцепенев от ужаса, потерять всякую способность действовать. Если бы на месте юнги был какой-нибудь другой юноша, то так бы оно и случилось. Но не таков был Вильям. Недаром он отправился в море, гонимый жаждой приключений. Только юноша с предприимчивым и решительным складом ума мог решиться на такое. Он не смирился перед судьбой, не пал духом, а продолжал, напрягать все силы ума и тела, в надежде как-то помочь катамаранцам в постигшей их катастрофе. Кинувшись обратно к рулевому веслу и отцепив его от крюка, на котором оно крепилось, служа рулем, он принялся грести им, чтобы двинуть судно против ветра. Что и говорить, старался он изо всех сил, и все-таки... Ему вскоре пришлось убедиться, что от его усилий толку нет. Огромный плод, по выражению снежка, был прямо как бревно красного дерева в тихую погоду в тропиках. Дело оказалось еще хуже. Юнка увидел, что плот не только не идет против ветра или остановился, но он продолжает двигаться по ветру. В этот критический момент ему пришло в голову. Он раньше бы об этом подумал, если бы не был так поглощен надеждой, что сумеет поставить плот против ветра. Но как только затея провалилась, его сразу же и осенило. Нужно выбросить что-нибудь плавучее за борт. Это позволит его спутникам дольше продержаться на воде. Первый предмет, который попался ему на глаза — Был сундучок моряка. Стоял он, как вы знаете, Посредине плота, На том самом месте, Где Бенбрас исследовал Его содержимое. Крышка была откинута, И Вильям увидел, Что сундучок почти пуст. Все вещи валялись рядом. Матрос Раскидал свои пожитки, Когда в нем рылся. И чего тут только не было. Какой выбор и в каком количестве. Сам пит сундучка наводил на мысль о возможности использовать его в нужных вирь ему целях. Его крашеный парусиновый тихол был водонепроницаем. Стоит только захлопнуть крышку, и вот вам настоящий буй, который сыграет роль спасательного круга. Во всяком случае, ничего лучше ему пока не подвернулось, И не мешкая ни секунды, юноша захлопнул крышку. Замок при этом защелкнулся, и сундучок оказался запертым. Схватив его за одну из плетеных ручек, юнга поволок сундучок на край плота. И вот он уже качается на волнах. Удачно, что сундучок даже в воде сохранял свое обычное положение, плывя дном вниз. И как хорошо держался он на воде, будто был сделан из пробки. Ничего удивительного, Юнг вспомнил, что однажды он слышал разговор на баке Пандоры относительно этого самого сундучка. Расглагольствовал при этом главным образом сам Пен Брас, хваливший замечательные мореходные качества своего изделия. мой сундук что судно хвастался бывший матрос военного фрегата все равно что спасательный пояс в случае, если кто оказался бы выкинутым в море если такое не приведи бог случится, он удержит на воде посчитать всю команду малой от той и большой шлюпки отчасти благодаря этому воспоминанию у юнги возникла мысль спустить сундучок на воду. И теперь, глядя, как он удаляется за кормой катамарана, Вильям испытывал радость, чувствуя, что его спутник и защитник мог им справедливо гордиться. Он не подвел. Но еще больше он радовался тому, что сундучок, возможно, спасет от смерти не только Бена, но и ту, которая была еще ему дороже. Маленькую лали Глава 41. Наблюдение с вышки. Отправив сундучок за борт, Вильям не успокоился на этом и решил, что нужно послать по воде потерпевшим еще что-либо. Может, новая посылка, дойдя до них, даст им лишний шанс уберечься от неминуемой гибели На дне океана. Что еще такое пустить бы вход Может, доску? Нет, всего лучше бочку. Одну из порожних бочек из-под воды. Вот это было бы здорово. Ну, просто здорово. Сказано, сделано. Ножа не оказалось, И Вильям перерубил беревки топором. И вот бочка, отделившись от плота, Плывет за кормой. догоняя матросский сундучок. Плывет она, однако, не очень быстро. Ведь паруса-то на ней нет, и потому ветер не подгоняет ее. А все же плод плыл быстрее сундучка и бочки, потому что ветер как-никак подгонял его. Вильям правильно рассудил, что для обессилевших пловцов, какими несомненно были сейчас и Бен, и Снежок, лишний кабельтов отделяющий их от плота, может сыграть решающую роль. И он подумал, что чем больше плавучих предметов будет сброшено в воду и в подмогу, тем больше вероятности, что хоть один из них они заметят и доберутся до него. Поэтому Вильям Немешкая принялся перерубать веревки у второй бочки, чтобы пустить и ее по воле волн. Освободив таким образом вторую бочку, он проделал то же самое с третьей, потом перешел к четвертой и принялся было за пятую, намереваясь оставить только шестую с драгоценным запасом воды. Он знал, что если даже обрубить все бочки, плод все равно не затонет. Этого он нисколько не боялся. И тем не менее, уже собираясь обрубить веревки, прикреплявший к плоту пятую бочку, он вдруг остановился. Внимание его было привлечено очень странным обстоятельством. Третья и особенно четвертая бочки, вместо того, чтобы плыть в гильваторе за кормой, покачивались у борта, словно не желая расставаться со своим старым другом, платом Первую секунду Вильям ничего не мог понять, Но он быстро сообразил, в чем тут причина. Раз бочки не поддерживали больше плод на плаву, то он глубоко осел в воду, и поэтому ветер не мог уже гнать его быстрее, чем бочки. Таким образом, бочки и катамаран двигались сейчас по ветру одинаково быстро, или точнее, одинаково медленно. Сначала... Юнга был этим недоволен. Однако он тут же рассудил, что это будет на руку пловцам. Ведь не бочки плывут быстрее, а катамаран плывет медленней. Поэтому если трое его друзей смогут догнать бочки, то они с таким же успехом догонят и плод. И это будет чудесно. Ведь и в самом деле теперь плод шел так медленно, что даже самый плохой пловец Мог бы без труда его настигнуть. В том случае, конечно, если расстояние между ними будет не очень велико. Именно, не очень велико. В этом-то вся суть. вири забеспокоился. Далеко ли отстали от плота его трое спутников, и смогут ли они доплыть до него? Где они сейчас? Он не был уверен в направлении. потому что неуправляемый плот поворачивался к ветру то носом ту бортами, то кормой ничего не было видно, кроме сундучка, который к этому времени был уже на расстоянии несколько сот морских саженей с наветренной стороны, чуть поближе к нему очка первая и еще ближе бочка вторая. хорошо однако что они растянулись в одну линию. словно помогая угадать, где находились, если они еще не утонули, наши трое пловцов. Больше того, эти три предмета не только помогали угадать направление, но они его точно указывали. Ведь плот мог двигаться только в ту сторону, куда дует ветер, или, как говорят моряки, по ветру, а поэтому оказавшиеся за бортом его пассажиры Должны находиться в той стороне, Откуда дует ветер. Он окинул взглядом часть океана До самого горизонта, И влево, и вправо, Ведь пловцы могли отклониться в сторону. Однако напрасно он смотрел. Ничто не нарушало монотонности Бегущих волн, Ничто, кроме все того же сундучка, Бочек до да нескольких чаек сверкавших своими белоснежными крыльями. Пробежав по доскам плота, Биллим взобрался на единственную оставшуюся бочку фальшборта. самый высокий, не считая мачты, пункт наблюдения. С трудом удерживая равновесие, он опять окинул взглядом на ветреную сторону и снова ничего не увидел. Только бочки, сундучок и все те же чайки, лениво взмахивающие похожими на маленькие кривые сабли крыльями. Они чувствовали себя над безбрежным океаном, как дома. Да, океан и был для них домом, местом их жилья. Испытывая все более сильное разочарование, Вильям спрыгнул с бочки и, подскочив к мачте, начал на нее карабкаться. Несколько секунд, и он уже на верхушке. Держась обеими руками за мачту, Вильям опять взглянул вдаль. Он смотрел, смотрел и не видел ничего, что походило на его пропавших спутников. От напряжения мышцы рук и ног совсем ослабели. Приходилось спускаться, и он в отчаянии соскользнул вниз на дощатый настил катамарана. Чуть отдохнув, Вильям снова полез на мачту и опять, не отрывая глаз, стал следить за движением сундучка и почек. Если они ни на что больше не пригодятся, то послужат ему хотя бы ориентиром, указывая нужное направление. Еще более удобным ориентиром служили юнги-чайки. Как раз в той стороне, описывая короткие круги, носились сейчас над водой две чайки. Их, видимо, занимал какой-то предмет внизу, почти под водой. И хотя они были далеко от Вильяма, время от времени до него доносились их пронзительные крики. То, что они видели, возбуждало их любопытство или, может, какое-то еще более острое чувство. Кружа над этим местом, они то и дело возвращались к его центру. и взгляд наблюдавшего за ними Вильяма невольно останавливался на предмете, чернеющем на водяной глади. Предмет этот, благодаря своему цвету, отчетливо выделялся на голубом фоне воды. Он был совсем черный, чернее всего обитающего в океане, если не считать гигантского кита Мистицетус с его очень темной окраской. Характерна была и форма предмета, почти шарообразная. Вильям, пользуясь только методом доказательства от противного, мог бы догадаться, что это такое. Ясно, что это не черный альбатрос, не глупыш и не фрегат птица. Хотя по цвету они и похожи на этот предмет, но очертание тел этих птиц совсем другое. Да и вообще, ни у одного из обитателей океана не может быть таких контуров, ни у животного, ни у рыбы. Предмет этот был круглый как шар, напоминающий морского ежа, а уж черный, словно смазанный дегтем блок. Да это же, да это же курчавая голова их кока-снежка, а несколько подальше от него виднеются еще два предмета. Тоже темные и круглые. Но все же не такие черные и круглые, Как первый. Должно быть, Это головы Бена и маленькой Лали. Чайки, по-видимому, Тоже ими очень заинтересовались, Потому что они подлетают То к одной, то к другой голове, Вьются над ними, Беспрестанно испуская пронзительные крики. И крики эти, сносились теперь гораздо отчетливее до слуха Вильямы, который будто прирос к мачте. Глава 42. Снова на борту. Йонга слез с мачты, как только убедился, что его спутники не утонули, а целые невредимые плывут неподалеку от плота. Тогда... Ободренной надеждой он решил, что не ослабит своих усилий, пока они не будут спасены. Соскользнув на доски плота, он подскочил к брошенному рулевому веслу и принялся грести против ветра. Надо правду сказать, что продвигался плот вперед не очень быстро. Однако Вильям был доволен и этим. По крайней мере, плот уже не уходил от его товарищей. а наоборот, приближался к ним. Ясным доказательством тому служила последняя бочка, у которой он перерубил веревки и спустил на воду. Теперь она уплывала уже в подветренную сторону. Значит, сам плод двигался против ветра. Сундучок и первая бочка были спущены на воду раньше. У последней бочки он обрубил канаты не сразу, а некоторое время раздумывал, стоит ли их рубить. Поэтому первая бочка, так же, как и сундучок, плыли далеко с наветренной стороны. Юнга, глядя с мачты заметил, что пловцы находятся недалеко от сундучка и поэтому вряд ли пропустят его. Вильям спустился со своей наблюдательной вышки, так и не убедившись, видели его, или сундучок его друзья, или нет. А теперь ему, занятому греблей, и вовсе не было времени лезть на мачту. Главное, что плод движется в нужном направлении, против ветра. С каждой морской саженью он ближе к спасению жизни своих спутников. Каждая сажень означает, что пловцам придется сделать на один взмах руки меньше, А они настолько устали, что и такое усилие для них не шутка. Как же он может оставить весло, хотя на секунду? И Вильям греб изо всех сил, поглощенный одной целью — двигаться против ветра. К счастью, ветер, и до того уже довольно тихий, становился все слабее, будто и ему хотелось помочь делу спасения людей. И Вильям с удовольствием заметил, что бочки, которые он перегнал, уже далеко позади. Значит, плот шел вперед. И тут его глазам представилось радостное зрелище. Он был так занят веслом, что ни на секунду не поднимал головы, чтобы взглянуть за борт. И когда, наконец, посмотрел в наветренную сторону, то с удивлением увидел, что не только бочка и сундучок подплывали все ближе, но что на крышке сундучка лежит кто-то и, вытянув руки, держится за выступающий край, а по обеим сторонам сундучка темнеют два шара, причем один из них круглее и чернее. Ясно было, что эти два шара — человеческие головы. Загадочная картина скоро разъяснилась, На крышке сундучка лежала Лали, а по бокам его плыли Бен Брас со снежком. Сундучок поддерживал на воде всех троих. Ура! Они спасены. Теперь Вильям был в этом твердо убежден. Но этой радостной уверенности еще не испытывали трое пострадавших. Дело в том, что Вильям стоял на возвышенном месте плота. и мог видеть любое их движение, в то время как они все еще не могли разглядеть его. Но если он будет стоять, подумал Юнга, и смотреть на них, то он им не поможет. Удовольствовавшись несколькими радостными восклицаниями, он снова взялся за весло и стал грести с еще большей энергией. Уверенность в успехе придала ему новые силы. Когда он опять оторвался от своего занятия и, выпрямившись, бросил взгляд на океан, картина переменилась. Маленькая Лали по-прежнему лежала на крышке сундучка, но рядом виднелась лишь одна голова. Голова матроса. Его можно было узнать по белому лицу и длинным полосам. Но куда же девалась макушка Кока, «Где его курчавая голова? Неужели вместе с телом отправилась на дно океана?» С тревогой спрашивал себя Юнга. Но в следующую же секунду он получил самый удовлетворительный ответ на свой вопрос. Негр, видимый теперь целиком, сидел верхом на бочке. Он просто был не на том месте, где Юнга искал его глазами. «Вот почему?» он не сразу его заметил. Однако рассудительный юноша не стал терять время на ахи и охи, а принялся опять энергично работать веслом. Так он греб и греб, пока не услышал свое имя. Подняв глаза, он увидел, что снежка нет на бочке, и круглая черная физиономия его выглядывает из воды, на расстоянии какого-нибудь Кобельтова от катамарана. Его оттопыренные уши оставляли пенистый след на воде по обе стороны головы, указывая точное направление, в каком он плыл, прямо к плоту. А то, что он свирепо вращал белыми, как сама пена белками глаз, и вовсю фыркал, и одувался своими толстыми губами, и вода так и ходила волнами вокруг него — Указывала, что он всеми силами старался нагнать катамаран. «Эй, эй, на плоту!» — закричал он, задыхаясь, как только Юнга мог его услышать. «Греби-ка сюда, Вильм, греби во всю мочь! Ух, и устал же я! Прямо не могу больше! А уж представляю, что делается с теми двумя! Они позади, в кабельтове от меня!» и кончив свою речь громким «Уф», произнесенным отчасти для того, чтобы избавиться от воды, попавшей в рот, а также и для того, чтобы выразить свое удовлетворение, Кок поплыл к плоту, не сбавляя хода. Спустя несколько секунд долгие усилия снежка наконец увенчались успехом. С помощью юнги он вскарабкался на плот. Едва переведя дух, Негр схватил второе весло, и под дружными ударами двух весел плот достиг наконец сундучка. Оставшиеся двое членов команды были взяты на борт. Так они избавились от смерти, которая столь недавно казалась им неотвратимой.